Попко. Под утро вихрь выбрался к шоссе. На асфальте лежала молочная роса, будто первый осенний заморозок. Облака поднялись и теперь уже не разрывались, как ночью, натыкаясь на верхушки деревьев. Было очень тихо, как бывает на рассвете, когда ночь еще пытается противоборствовать утру. Вихрь шел вдоль дороги по мелколесью. Мокрые листья мягко касались его лица, и он улыбался, вспоминая от чего то как отец сажал деревья на участке вокруг их дома. Он откуда-то привез саженцы американского ореха, широколистого, изумительной красоты дерева. Когда два саженца принялись и бурно пошли вверх и вширь, отец, возвращаясь домой, останавливался и здоровался с деревьями, как с людьми, осторожно пожимая двумя пальцами их большие листья. Если кто-то замечал это, отец делал вид, что щупает листья, а если рядом никого не было, он подолгу, тихо и ласково разговаривал с деревьями. То дерево, которое было шире и ниже, считалось у него женщиной, а длинное, чуть заваленное на один бок, — мужчиной. Вихрь несколько раз слышал, как отец шептался с деревьями, Спрашивая их про жизнь, жаловался на свою и внимал подолгу, что они ему отвечали шумом листвы своей. Воспоминания не мешали вихрю думать. То, что он вспоминал, медленно проплывало у него перед глазами, становясь некой зримой связью с домом, с тем, что отныне стало прошлым. А думал он сейчас о настоящем, о том, что случилось этой ночью с товарищами. Он перебирал все возможные варианты, худшие сначала, а потом постепенно самые благоприятные для членов его группы. «Видимо, нас разбросал ветер», — думал Вихрь. «Стрельбу я должен был услыхать, потому что ветер был на меня, а они прыгали первыми. Следовательно, они приземлились в том направлении, откуда налетал ветер». «Вихрь!» — усмехнулся он. «Налетал вихрь!» Глупая кличка, просто на манер Айвенго, право слово. Надо было взять кличку «Ветер», хоть без претензий. Он остановился толчком и замер. Впереди асфальт был перегорожен двумя рядами колючей проволоки, подходившей вплотную к полосатому пограничному шлагбауму. Вдоль шлагбаума ходил немецкий часовой. На опушке леса темнела сторожевая будка. Из трубы валил синий дым клубами, ластясь к земле. Видимо, печку только-только растопили. Несколько мгновений вихрь стоял, чувствуя, как все тело его сводит тяжелое, постепенно пробуждающееся напряжение. Потом он стал медленно приседать. Он знал лес. Еще мальчишкой он понял, что нет ничего более заметного в лесу, как резкое движение. Зверь бежит через чещебу, и его видно, но вот он замер и исчез, до тех пор исчез, пока снова не выдаст себя движением. Вихрь лег на землю, полежал так с минуту, а потом стал потихоньку отползать в лес. Он забрался в чещебу, повернулся на спину, закурил и долго смотрел на причудливое переплетение черных веток над головой. — Видимо, я вышел границы Рейха с генерал-губернаторством, с Польшей. — Иначе откуда граница? — По-видимому, мы выбросились много западнее Кракова. Значит, патрулей здесь до черта. — Хреново. Вихрь достал карту, расстелил ее на траве и, подперев голову кулаком с зажатой в нем папиросой, стал водить ногтем мизинца по шоссейным дорогам, ведшим из Кракова. Одна на восток другая — в Закопане, третья — в Силезию, четвертая — на Варшаву. Точно, это дорога на Силезию. В километре отсюда территория Третьего Рейха, мать его так. Надо назад, километров семьдесят не меньше. Вихрь достал из кармана плитку шоколада и лениво сживал ее. Выпил из фляги немного студеной воды и стал отползать еще дальше в чещебу, то и дело замирая и вслушиваясь в утреннюю, ломкую, влажную тишину. Вихрь верно определил, что перед ним граница. Он также совершенно правильно предположил, что здесь больше, чем в каком-либо другом месте, патрулей. Но Вихрь не мог знать, что вчера их самолет был засечен пеленгаторными установками. Более того, было точно запеленговано даже то место, где Дуглас слег на обратный курс. Поэтому шеф краковского гестапо дал указание начальнику отдела 3А прочесать леса в районе тех квадратов, где предположительно был сброшен груз или парашютисты красных. Вихрь шел по лесной дороге. Она то поднималась на взгорье, то уходила вниз в темной и холодной лощины. В лесу было гулко и тихо. Дорога была неезженная, но, тем не менее, отменно хорошая, тугая, неразбитая дождями. Вихрь прикинул, что если он пойдет таким шагом через лес, то завтра к вечеру будет совсем неподалеку от рыбной и злобного. Он решил не заходить в село, хотя по-польски говорил довольно сносно. «Не стоит, — решил он, — а то еще наслежу. Здешнюю обстановку я толком не знаю». Лучше проплутать лишние десять километров, так или иначе компас выручит. Выходя на поляны, он так же, как и на границе, замирал, медленно опускался на землю и только потом обходил поляну. Один раз он долго стоял на опушке молодого березняка и слушал, как глухо гудели пчелы. Он даже ощутил во рту, Медленный, откуда-то изнутри, липовый вкус первого жидкого светлого меда. К вечеру он почувствовал тяжелую усталость. Он устал не от того, что прошел более сорока километров. Он устал от того, что шел через лес, настороженный, молчаливый. Каждый ствол — враг, каждая поляна — облава, каждая река — колючая проволока. Сволочь, — устало думал вихрь об этом тихом лесе, — растет себе и плевал семь раз на войну. Даже макушек, срезанных снарядами, нет, и выгоревших секторов тоже. Горелый лес жалко, попал в людскую перепалку и страдает ни за что, ни про что. А этот благополучный, тихий, пчелиный лес, мне его совсем не жаль. Когда стало темно... Вихрь сошел с лесной дороги и двинулся по мокрому мягкому мху куда-то вниз, туда, где шумела река. Он решил там заночевать. Чем ниже он спускался, тем труднее было идти. Начиналось болото. Вихрь решил посветить вокруг фонариком, но потом подумал, что делать этого не стоит. Свет в лесу издалека виден. Всякое может случиться. Он начал подниматься обратно вверх к дороге. Упал, промочил колени, рассердился, потому что завтра рассчитывал войти в рыбный. А входить в село в измазанных брюках неразумно. Сразу видно, что из лесу. Достал из немецкого свиной кожи портфеля фонарик и быстро осветил место, где упал. Мох под лучом фонаря стал неестественно зеленым, каким-то изумрудным даже. Светился изнутри, как фосфор ночью в кабине пилота. Вихрь вышел на дорогу, долго чистил березовой листвой свои щегольские тупорылые полуботинки, изношенные настолько, чтобы не казаться новыми. Гестапо здорово осматривает вещи при задержании. Они в этом доке, а новые вещи всегда подозрительны. Сверился по карте, где он сейчас должен находиться, и полез вверх, по левую сторону от дороги. Ночной лес был ему приятен. Совсем иной особой, столь нужной сейчас тишиной. Леса незнакомого и особенно ночного боятся все. И те, которые ищут в нем, и те, которые в нем скрываются. Но те, которые ищут, боятся его больше. Не разводя костра, он устроился под большой теплой елкой, вытянулся с хрустом и не заметил, как уснул тяжелым сном с липкими тягучими сновидениями. Проснулся он, словно от удара. Ему послышалось, что рядом кто-то тяжело дышит. Он даже отчетливо понял, что дышит человек с насморком, в носу при каждом вдохе хлюпало.